Глава 18, в которой всплывает некто Кожен и не только он. Мы зашли в родительский дом Вилория, он поставил чайник и отправился кормить собаку. Я со смешанным чувством радости и ностальгии осмотрел жилище, в котором за время учебы гостил много раз. Все поблекло, выцвело, обветшало, но я понимал, почему Вилорий, несмотря на довольно стесненное финансовое положение, не хотел продавать эту развалюху. Вскоре мой товарищ затопал на крыльце, загромыхал кастрюлей и вернулся на кухню. Я думаю, что моего отца мучило чувство вины. Оно и стало лейтмотивом той ночи. Перед тобой и мамой. И это тоже, хотя я сейчас о другом. Понимаешь, мы ведь были раздражающе благополучны. Родители часто попрекали. Тебе этого не понять. Слышал когда-нибудь такое? Бывало. Вот. И отца терзали сомнения, правильно ли мы живем, понимаешь, особенно после переезда. Он ведь стремительно стал превращаться в такого Ионыча. Пополнел, стал категоричен в суждениях и вдруг сделался себе до того отвратителен. Белори поставил кастрюлю на плиту в кухне. Разфилософствовался, унтер-офицер», — едко процедил он. «Пойдем давай дальше». Пока Шурик закрывал на ключ двери и возился с калиткой, я быстро позвонил по одному неотложному делу, и мы продолжили путь по улице Гагарина, приближаясь к кладбищу. «У каждого ребенка есть какие-то кошмары», — продолжал Вилорий. «Например такой. Я играю в солдатики дома, на ковре в гостиной, один. Дверь из гостиной открыта, и через нее я вижу, как открывается и входная дверь. В прихожей появляется какой-то мужчина». Он кажется мне знакомым, но я не могу понять, кто именно без стука входит в наш дом. Я что-то говорю неизвестному, а он не отвечает. И надвигается, надвигается на меня. Медленно, жутко, все более уверенно. Его лица я никак не могу увидеть. Лицо расплывается. В ужасе я закрываю глаза, но все равно слышу тяжелые шаги. Легкий стук падающих на ковер солдатиков, хриплое булькающее дыхание а потом на меня обрушивается зловещая тишина, и спицы отчаяния пронзает сердце. Мне было десять лет, и я учился в школе. Закончилось первое полугодие, начались зимние каникулы. Ощущение блаженства и безмятежности усиливалось тем, что всем, кроме меня, нужно было утром куда-то идти, а я мог валяться до обеда в кровати, нежиться под одеялом, смотреть телевизор, Если есть рай на земле, то он был в моем детстве. Однажды утром я проснулся от того, что услышал на кухне шаги. Нужно сказать, что иногда мой отец уходил с работы чуть не в одиннадцать утра, если накануне ночью его вызывали на операцию. Это были радостные моменты. Отец пил чай, балагурил, кривлялся и дурачился вместе со мной. Потом ложился на час-другой покемарить, но каждый раз... Я стаскивал с него одеяло, будил отца, щекотал, и все заканчивалось свалкой на полу и несколькими партиями в настольный хоккей или футбол. Короче говоря, мы проживали радостные дни. И в это утро, услышав какой-то шум от того, улыбнувшись до самых ушей, я вылез из-под одеяла, натянул синий трико с заплатками на коленях, обычные носки, шерстяные носки, олимпийку с вытертыми локтями и двинул на кухню за столом сидел абсолютно незнакомый мне взрослый человек. И то ли я был ошарашен подменой, то ли просто мал и глуп, но совсем не запомнил, как выглядел он. Неизвестный был такой, как все взрослые. И у него был мужественный голос. Мужественный и вместе с тем какой-то чужой. — Здравствуй, велик! — поприветствовал меня гость. — Здравствуйте! — робко ответил я. Мне очень хотелось кое о чем спросить, но я стеснялся — испытывая неловкость, и когда он сам упредил и озвучил мой вопрос, испытал к нему чувство благодарности и почувствовал себя безопасно. «Ты меня, наверное, не знаешь. Я друг твоих родителей, дядя Саша. Кожин моя фамилия. Слыхал? Среди моих знакомых действительно были Кожины, хорошие и добрые люди. Правда, дядю Сашу Кожина я не знал, но все-таки уверенно кивнул. «Слушай, Велик, Дружески и словно взрослому бурту мне Кожан. «Меня ведь мамка с папкой к тебе отправили». «Да?» — удивленно и обрадованно переспросил я. «Такого в моей жизни еще не бывало». Кожин убедительно кивнул. «Но! Слушай, они там, это, в магазине стоят. Не уйти!» Я даже рот ладошкой прикрыл. «На дворе стояли восьмидесятые. Год восемьдесят восьмой, что ли?» Очереди были везде, но особенно большие в продуктовых магазинах, когда привозили что-нибудь вкусненькое. Вот. Глянув на меня, как-то тяжело продолжил кожа и они посчитали, что им денег не хватит. Ты дай мне десятку, я им отнесу, чтобы тебе по морозу не бегать. Я кивнул, вскарабкался на стул, открыл верхнюю дверцу буфета и выудил из стопки, наверху стояли стеклянные спутники редких домашних застолий, дежурный красный чирик, молоток, Похвалил меня Кожен, сгребая бумажку в кулак. «Знаешь, где деньги в доме лежат?» «Ага», — доброжелательно кивнул я, очень довольный похвалой этого нового человека. «А хватит десяти-то рублей. Серванти еще есть?» Кожин на мгновение заколебался, потом посмотрел на меня внимательно, прикинул что-то и махнул рукой. «Хватит». «Ладно, я пошел, а то очередь пройдет». «Спасибо», — улыбнулся я гостю. И когда он проходил под окнами... Зачем-то высунулся в форточку и еще раз прокричал «Большое спасибо!». Но Кожин уходил скоро и, кажется, не слышал меня. «Кожин? Не знаю я никакого дядю Сашу Кожина!» — нахмурилась мама. «А почему дверь была открыта?» Последний вопрос мама задала и отцу, когда тот вернулся с работы. Папа заерзал, задергался, и стало понятно, что входную дверь он по рассеянности забыл закрыть, когда уходил утром. — Идиот! — в сердцах кричала на отца мама. — Ты соображаешь или нет? Ведь все, что угодно могло случиться, ведь он мог... — Аня! — тихо перебил отец. И что-то в голосе интеллигентного, тихого папы заставило темпераментную, хотя и тоже интеллигентную маму, закрыть рот и перевести взгляд на меня. Не знаю, что там было написано у меня на лице, но мама ухнула, тут же заговорила о другом, Засмеялась звонко, хотя и не очень искренне, полезла в сумку. По иронии судьбы, мама действительно битый час простояла в магазине. Вечером уже в постели я слышал, как родители шепчутся за тонкой фанерной стенкой между детской и спальней, и мама негромко, но очень горько плачет, а мой добрый, мой нежный отец говорит отрывисто и зло. Если бы я встретил эту крысу, убил бы, не задумываясь. Таких надо давить на месте, как на войне, к стенке ставить. Ребенка. Потом я заснул. Ночью мне приснился кошмар. Тот самый. Кажется, я видел его и раньше, еще до появления в нашем доме кожина, Но этой ночью я очень громко закричал во сне. Проснулся, прибежала мама. Сидеть со мной родители не могли. Работа. Они всерьез говорили о том, чтобы привезти в дом на оставшуюся неделю каникул няньку. Но я застеснялся, отец неожиданно поддержал меня. Я опять остался один. Когда стемнело, кошмар привиделся мне наяву. Точнее, я детально представил себе свой сон, вспомнил его до мелочей, и мне опять стало страшно. Как заведенный, я бродил из угла в угол, пока не пришли родители. Я ничего не сказал им, но за ужином отец очень внимательно смотрел на меня. Мама думала уже о чем-то другом. В стране наступали тяжелые времена, которые все сильнее касались нашей семьи. Мой кошмар закончился вечером следующего дня. Место действия было тем же, что и в самом сне. Я играл на полу, в гостиной, в солдатике. Неожиданно открылась входная дверь. Пап, не оборачиваясь и делая прежде всего перед самим собою вид, что увлечен игрой, небрежно окликнул я. Молчание. Мам. Молчание и тяжелое дыхание в прихожей. Я сжался в комок. «Я дядя Саша Кожан. Папа и мама отправили меня к тебе за десяткой. Они стоят в очереди за колбасой», — раздался, наконец, неестественно зловещий голос. Я резко повернул голову. Закутанный в невообразимое трепье, какое часто раньше валялось в коридоре на сундуках, на пороге стоял отец. «Дурак! Тупой!» — заорал я и вдруг заплакал «Я, дядя Саша, кожан!» Вместо утешения громогласно завопил отец «Деньги на бочку!» Через минуту я улыбался. В мае того же года родители возились с грядками в огороде, счастливо расположенном прямо под окнами нашего дома. Меня через полчаса нытья прогнали домой, и я играл в солдатики на ковре. Неожиданно раздался телефонный звонок. Почему-то я вздрогнул от этого звука Подошел к тумбочке, взял трубку. Хотелось скорее вернуться к солдатикам. «Алло!» Молчание. Родители трудились за стеклом в каких-то пяти метрах от меня, у яблони. Отец копал землю. Мать собирала сорняки. Они что-то оживленно обсуждали. Но вдруг отец замолчал. Я видел, как напряглась его спина. Мама медленно поворачивала лицо в мою сторону. «Алло!» — повторил я. «Велик?» — раздался в трубке голос, заставивший меня позабыть про солдатиков. — Привет. Это дядя Саша Кожан. Мамка дома? — Нет, — ответил я чужим голосом. — А папка? — Нет. Велик? Даже через провод я чувствовал, как лицо Кожана заполняется расслабленной ухмылкой. — Слушай, они тут должны. Надо бы долг забрать. За окном мама что-то сказала отцу. Он выпрямился, резко повернулся и пошел к крыльцу зачем ты сжимая в правой руке лопату. «Я не знаю, где деньги», — выдавил я из себя. Голос мой предательски дрогнул. Отец шел по коридору. Я слышал его шаги, и это придавало мне силы. «Велик, а ты поищи». Э, «В серванте». «Ага». Противно заухал кто-то по ту сторону провода. «Не кожен, а некто незримый, второй, тот, который, наверное, стоял рядом с ним в телефонной будке». «Велик» позвал меня заскучавший Кожин. Дверь открылась в тот самый момент, когда я с размаху брякнул трубку на рычаг. Перед этим я крикнул. «Ничего я искать не буду. Вы нам и так десять рублей должны. Пошел ты!» «Что там?» спросил меня отец. Руки, в которых уже не было лопаты, он сжимал в кулаки. «Не знаю, не говорят. А чего кричал? Это я так, играю». Он опять начал звонить догадался я после паузы, возвестившей о конце рассказа. «Нет», — покачал головой Вилорий. Отец просто не выдержал его паузы. У нас в квартире беспрерывно звонил телефон, и каждый раз голос Вилория сорвался. «Так Николай Михайлович его вычислил?» «Да, Николай Михайлович его вычислил. Просто Николай Михайлович знал некоторые обстоятельства, о которых не знали мы с мамой». «Какие?» Это был муж той женщины, который все знал, причем с самого начала».